Недели через три после 18 июня старый знакомый мистера Осборна, сэр Уильям Добин, явился на Рассел-сквер, очень бледный и взволнованный, и настоял на том, чтобы быть допущенным к главе семьи. Войдя в комнату и сказав несколько слов, которых не поняли ни сам говоривший, ни хозяин дома, посетитель достал письмо, запечатанное большой красной печатью. «Мой сын майор Добин...» заявил Олдермен с волнением, прислал мне письмо с одним офицером полка, сегодня приехавшим в город. В письме моего сына было письмо к вам, Осборн. Олдермен положил запечатанный пакет на стол, и Осборн минуту или две молча смотрел на посетителя. Взгляд этот испугал посланца. Он виновато посмотрел на убитого горем человека и поспешил уйти, не добавив ни слова. Письмо было написано знакомым смелым почерком Джорджа. Это было то самое письмо, которое он написал на рассвете 16 июня перед тем, как проститься с Эмилией. На большой красной печати был оттиснут фальшивый герб с девизом «Мир во время войны», заимствованный Осборном из книги Перов и принадлежавший герцогскому дому на родство, с которым притязал тщеславный старик. Рука, подписавшая письмо, никогда уже не будет держать ни пера, ни меча. Самая печать, которой оно было запечатана, была похищена у Джорджа, когда он мёртвый лежал на поле сражения. Отец не знал этого. Он сидел и смотрел на конверт в немом ужасе, а когда поднялся, чтобы взять его в руки, едва не упал. «Были ли вы когда-нибудь в ссоре с близким другом?» Какое мучение и какой укор для вас его письма, написанные в пору любви и доверия. Какое тяжкое страдание задуматься над этими горячими излияниями умершего чувства. Какой лживой эпитафией звучат они над трупом любви. Какие это мрачные, жестокие комментарии к жизни и тщеславию. Большинство из нас получало или писало такие письма пачками. Это позорные тайны, которые мы храним и которых боимся. Осборн долго сидел весь дрожа над посланием умершего сына. В письме бедного молодого офицера было сказано немного. Он был слишком горд, чтобы обнаружить нежность, которую чувствовал в сердце. Он только писал, что накануне большого сражения хочет проститься с отцом и заклинал его оказать покровительство жене и, может быть, ребенку, которых он оставляет после себя. Он с раскаянием признавался, что вследствие своей расточительности и беспорядочности уже растратил большую часть маленького материнского капитала. Он благодарил отца за его прежнее великодушие и обещал, чтобы не сулил ему завтрашний день, жизнь или смерть на поле битвы, не опозорить имени Джорджа Осборна. Свойственная англичанину гордость, быть может, некоторые чувства неловкости не позволяли ему сказать больше. Отец не мог видеть, как он поцеловал адрес на конверте. Мистер Осборн уронил листок с горькой смертельной мукой неудовлетворенной любви и мщения. Его сын был все еще любим и не прощен.